Глава 8: В преддверии неведомого мира. Наши друзья, оставшиеся на родине, могут порадоваться за нас. Мы подошли к цели. Теперь уже ясно, что утверждения профессора Челленджера будут нами проверены. Мы, правда, еще не поднялись на плато, но оно тут, перед нами, и даже профессор сэммерли смирился духом. Он, конечно, еще ни на секунду не допускает, что его соперник прав, но все же реже говорит колкости и предпочитает хранить молчание, выжидая и наблюдая. Впрочем, я должен вернуться назад и продолжать мой рассказ с того места, на котором я остановился. Мы отправляем обратно одного из туземцев, повредившего себе ногу, и я вручу ему это письмо, хотя в глубине души далеко не уверен, что оно когда-нибудь дойдет по назначению. Я писал последний раз в тот день, когда мы собирались покинуть индейский поселок которому нас доставила Эсмиральда. На этот раз мне приходится начать с неприятного происшествия с первой серьезной стычки между двумя участниками экспедиции. Постоянные шпильки, которыми обмениваются оба профессора, в счет не идут. Которая могла кончиться трагически. Я упоминал уже о Метисе Гометце, говорящем по-английски «прекрасном работнике» и «услужливом малом». По-видимому, он отличается пороком, часто свойственным таким людям он любопытен. В последний вечер перед нашим отправлением он, оказывается, прокрался к хижине, в которой мы обсуждали наши планы, и подслушивал. Заставший его на месте преступления великан Замбо, который предан нам как собака, схватил его и притащил к нам. Гомец успел, однако, выхватить свой нож и, конечно, вонзил бы его в своего врага, если бы тот, благодаря своей геркулесовской силе, не обезоружил его одной рукой. Дело ограничилось выговором. Противников заставили пожать друг другу руки, и надо надеяться, что все обойдется благополучно. Что же касается распри между двумя учеными-мужами, то она продолжается, ожесточенная и неустанная. Надо сознаться, Челленджер ведет себя крайне вызывающе. Но у Сэммерли злой язык, что еще больше портит дело. Вчера, например, Челленджер сказал, между прочим, что не любит гулять по набережной Темзы, Невольно взглянешь вверх по реке, а всегда грустно видеть свое вероятное последнее пристанище. Он убежден, конечно, что попадет в Вестминстерское аббатство. Сэмерли же возразил на это с кислой улыбкой, что, насколько ему известно, тюрьма Мильбанк уже срыта. Само мнение Челленджера настолько беспредельно, что он не может серьезно обижаться на такие вещи. Он только улыбнулся себе в бороду и проговорил с нисходительным тоном, каким говорят с детьми. Ну, конечно, ну, конечно. И в самом деле они оба дети. Один высохший и сварливый, другой безудержный и властолюбивый. Но у каждого из них умная голова, выдвинувшая его в первые ряды современных светил науки. На другой день после описанного происшествия мы выступили в экспедицию, которой, по-видимому, суждено стать исторической. Все наши вещи, как оказалось, прекрасно разместились в двух пирогах. Личный состав разделился по 6 человек на каждую, причем, разумеется, в интересах общего спокойствия была принята мера предосторожности. Профессоров поместили по одному на пирогу. Я очутился вместе с профессором Челленджером, который явно блаженствовал и, пребывая в состоянии молчаливого экстаза, положительно излучал благоволение всей своей широкой физиономии. Я, впрочем, имел уже случай видеть его в другом настроении, и был готов к тому, что с безоблачного неба может внезапно грянуть гром. В его обществе невозможно чувствовать себя спокойно. Но и скучать не приходится, потому что все время ждешь не трепета, какой выход найдет себе его пылкий темперамент. Два дня мы плыли вверх по довольно большой, шириной в несколько сот метров реке, с водой темного оттенка, но такой прозрачной, что дно было видно почти везде. Такой характер носит половина притоков Амазонки. У других же, напротив, вода мутная и беловатая. Все зависит от местности, по которой протекает река. Там, где почва состоит из растительного перегноя, вода в реке прозрачная. Где почва глинистая, вода замутнена. Два раза нам встречались пороги, и приходилось на руках перетаскивать наш багаж и челны на расстояние около километра. По счастью, лес по обоим берегам был сравнительно редкий, и пробираться сквозь него с пирогами было не особенно трудно. Мне никогда не забыть, какой торжественной таинственности полны эти леса. Таких высоких деревьев, таких толстых стволов я, коренной горожанин, не только никогда не видал, но и не представлял себе. Они выселись величественными колоннами, и мы смутно различали на огромной высоте над нашими головами то место, где отходили боковые ветви. Переплетаясь с ветвями соседних деревьев, они образовали на недосягаемой высоте сплошной зеленый купол готических очертаний, сквозь который лишь кое-где пробивался вниз золотой солнечный луч, прорезавший таинственный мрак яркой полосой света. Толстый мягкий ковер из листьев и травы заглушал наши шаги. Мы шли в почти благоговейном молчании, даже могучий голос профессора Челленджера снижался до шепота. Будь я здесь один, я так и не узнал бы названий многих гигантских деревьев. Но наши ученые называли мне кедры, травянистый хлопчатник, красное дерево и множество других растений, благодаря разнообразию которых Южная Америка сделалась для человека главным поставщиком тех даров природы, какие относятся к растительному миру, тогда как ее животный мир сравнительно беден. Яркие орхидеи и поразительные окраски лишайники пламенели на потемневших пнях. А там, где пробившийся сквозь чащу луч солнца выхватывал из полумрака золотой цветок алламанды, алые звездочки таксонии или ярко-синие кисти и помеи, впечатление получалось сказочное. В этих огромных дремучих лесах все живое, ненавидя мрак, тянется вверх к свету. Самые малые растения вьются и заплетаются вокруг более сильных и высоких своих собратьев. Ползучие растения здесь чудовищно разрастаются, и даже те растения, которые в других странах никогда не бывают ползучими, здесь находят в этом единственный способ уйти от вечной мглы. Обыкновенная крапива, жасмин, даже пальма есетара обвиваются вокруг кедров, стараясь добраться до их вершин внизу под величественными зелеными сводами животных не было слышно, но вверху высоко над нашими головами шло непрерывное движение там жил на солнышке целый мир птиц и обезьян змей и тихоходов которые вероятно с удивлением следили за нами крошечными и жалкими ковырявшими в полумраке глубоко внизу на рассвете и при закате солнца обезьяны ревуны дружно поднимали крик, а попугаи оглушительно трещали Но в жаркие часы дня мы слышали только гудение насекомых, напоминавшее отдаленный шум прибоя. Ничто не шевелилось вокруг. Торжественной перспективой уходили вдаль огромные стволы, теряясь в окружающем нас сумраке. Только один раз какое-то косолапое животное, медведь или муравьед, тяжело пробежало в тени и вильнуло в сторону. Это был единственный признак жизни на земле, какой мне пришлось видеть в лесах Амазонки. А между тем другие признаки говорили, что в этих дебрях человек недалеко от нас. На третий день нашего путешествия мы обратили внимание на странное ритмическое колебание воздуха, сопровождавшееся глухими звуками, которые все утро то затихали, то возобновлялись. Обе пироги шли на веслах рядом, в нескольких метрах, одна от другой, и наши индейцы сидели неподвижно, словно вылитые из бронзы, напряженно вслушиваясь, с выражением ужаса на лице. — Что это такое? — спросил я. — Бубен, — небрежно отозвался лорд Джон. — Боевой бубен. Мне уже случалось слышать его. — Да, сэр, боевой бубен, — подтвердил Метьес Гомец. — Индейцы-дикари идут за нами следом. Убьют, если сумеют. — Как они могли выследить нас? — спросил я, вглядываясь в темный недвижный лес. Метис пожал широкими плечами. — Индейцы умеют. Следят, переговариваются бубнами. Убьют, если смогут. В тот же день около полудня в моей карманной записной книжке отмечено, что это было во вторник 18 августа, мы насчитали шесть или семь бубнов, которые били в разных местах. Били то быстро, то медленнее, явно спрашивая и отвечая. Вот в восточной стороне затрещала мелкая дробь. А после паузы с севера отозвался глухой раскат. В этой непрестанной трескотне было что-то невероятно действующее на нервы и угрожающее. Точно все время отбивали слова, сказанные Метисом: убьют бьют, если смогут! Убьют, если смогут! Ничто не шевелилось в молчаливом лесу. Темная завеса зелени дышала миром и покоем природы но из-за нее к нам снова и снова доносилась все та же весть от нашего собрата-человека. «Убьем, если сможем!» — говорил человек на востоке. «Убьем, если сможем!» — повторял человек на севере. Весь день бубны то ворчали, то шептали, и угрозы их отражались на лицах наших цветных спутников. Даже смелые хвастливые метисы казались перепуганными. Зато в этот день я убедился раз навсегда — что оба наши профессора, Сэммерли и Челленджер, обладают высшим мужеством, мужеством ученых умов, той неустрашимостью, которая не покидала Дарвина среди гаучусов Аргентины и Уоллеса среди малайских охотников за черепами. Так уж устроено благостной природой, что ум человеческий не может одновременно работать в двух направлениях, и там, где говорит научная любознательность, нет места личным соображениям. Весь день в атмосфере таинственных угроз оба наши профессора, как ни в чем не бывало, не пропускали ни одной пролетавшей птицы, ни одного кустарника на берегу. Часто поднималась перепалка, и глухое ворчание Челленджера чередовалось с брюзжанием Сэмерли. Но оба они так же мало думали об опасности и также игнорировали неведомых дикарей с их бубнами, как если бы они сидели вдвоем в курительной комнате лондонского королевского клуба на Сент-Джеймс-стрит. Лишь один раз они удостоили обратить на них внимание и поспорили. — Людоеды племени Миранха, а, может быть, Амаюака, — сказал Челленджер, указывая пальцем на лес. — Несомненно, сэр, — отозвался Сэмерли. — И, как все здешние племена принадлежат к монгольской расе, имеют язык полисинтетичный. — Полисинтетичный, разумеется, — снисходительно согласился Челленджер. Язык иного типа мне неизвестен на этом континенте, а у меня имеется более сотни записей. Но теория монгольской расы вызывает во мне сильнейшие сомнения. — Казалось бы, достаточно самого элементарного знакомства со сравнительной анатомией, чтобы признать ее правильной, — злорадно заметил Сэммерли. Челленджер тотчас выпятил свой воинственный подбородок, так что борода едва не коснулась полей шляпы. — Нисколько не сомневаюсь, сэр! что элементарное знакомство со сравнительной анатомией должно привести к тому выводу, о котором вы говорите. Но человек, обладающий исчерпывающим знанием, и выводы делает другие. Они с вызовом уставились друг на друга. А в это время со всех сторон несся к нам угрожающий рокот «Убьем, если сможем, убьем, если сможем». В эту ночь мы отвели наши пироги на середину реки, и, заменив якоря тяжелыми камнями, приготовились к возможному нападению. Однако ничего не случилось, и с восходом солнца мы снова пустились в путь. Звуки бубнов постепенно замирали вдали и скоро вовсе прекратились. Около трех часов пополудни мы достигли очень высоких порогов, тянувшихся почти на два километра, тех самых, на которых профессор Челленджер потерпел крушение в первое свое путешествие. Сознаюсь, вид этих порогов подбодрил меня, как первое прямое, хотя и слабое подтверждение правдивости его рассказа. Индейцы подняли на плечи наши пироги и мешки с запасами и понесли их сквозь очень густой в этом месте кустарник, а мы четверо белых с винтовками в руках прикрывали их от опасности, которая могла нагрянуть из лесу. Мы удачно до темноты миновали пороги, поднялись еще километров на пятнадцать вверх по реке и остановились на ночлег. По моим расчетам, мы к этому времени прошли около 200 километров от Амазонки по ее притоку. Следующий день был поворотным для нашей экспедиции. С самого рассвета профессор Челленджер проявлял заметное беспокойство и постоянно всматривался в оба берега. Но вдруг мы услыхали довольный возглас, и Челленджер протянул руку, указывая на одинокое дерево, нависшее над водой. «Это что, по-вашему?» — спросил он. — Это, несомненно, пальма Асса, — отозвался Сэмерли. — Вот именно. Я запомнил эту пальму как главную примету. Скрытый в зелени проток начинается от противоположного берега в километре отсюда. И что всего удивительней и загадочней, никакого разрыва в деревьях в этом месте не заметно. Вон там, под высокими хлопчатниками, где темная поросль сменяется светло-зелеными камышами, там находятся открытые мною ворота в неведомое. Сейчас увидите сами. Вперед!